Глава 15 Милицейский наряд прибыл на удивление быстро. Уже через несколько минут после случившегося, трое в форме и с автоматами ворвались в ресторан. Олигперов и два его охранника лежали на полу, залитым кровью. Все они были мертвы. Еще один олигперовский охранник, как оказалось, был убит на улице — Когда в ресторане началась стрельба, его застрелил внезапно выскочивший из припаркованных у входа «Жигулей» парень. На тех же «Жигулях» вся четверка киллеров и скрылась. Прибывшие милиционеры ничего особенного не предпринимали, только тщательно обыскали меня и работников ресторана, а по-настоящему нами занялась уже следственная бригада, которая прикатила минут через сорок. Выяснилось, что я являюсь единственным непосредственным свидетелем произошедшего — В момент расстрела никого из официантов в зале не было. Невысокий, неулыбчивый человек показал мне жестом «следуйте за мной», и мы прошли в кабинет директора ресторана. За нами направились двое его товарищей. В кабинете расселись так, что я оказался один напротив всей этой троицы. Я не психовал, но нервы были напряжены. Поначалу шли обычные вопросы. Фамилия, имя, отчество. Я уже знал, что зачем будет следовать. Год назад, когда меня многократно допрашивали по самсоновскому делу, я приобрел немалый опыт в этом вопросе. Я рассказал, как все случилось. Мой неулыбчивый собеседник заносил показания в протокол, иногда задавая уточняющие вопросы. Двое его товарищей до сих пор не проронили ни слова. Сидели и смотрели на меня, не отрываясь. это такие своеобразные детектор лжи. Ждут, когда я дрогну, и в чем-нибудь проявится моя неуверенность. Так, наверное, следовало понимать. «А как вы здесь оказались?» — спросил неулыбчиво и глядя в свои записи. «Мне назначили встречу». «Кто?» Все так же без видимого интереса осведомился он. «Алекперов». И тогда он вскинул голову, воззрился на меня так, будто я сказал что-то очень неприличное. «Интересно?» — произнес он после паузы, и сейчас у него был совершенно другой тон. А двое его товарищей переглянулись между собой. «Вы были друзьями?» Я даже усмехнулся, настолько нелепым показался мне этот вопрос. «Я и Олег Перв – друзья? Это было бы что-то!» «Нет!» «Ну, вы его знали», – подсказал неулыбчивый. «Ну, конечно. Наша программа выходила на его канале. Так что мы коллеги, товарищи по работе, как обычно говорят». «И часто вам доводилось встречаться?» «Несколько раз». «И это всегда происходило в ресторане?» Нет, что вы? Сегодня в первый раз. Уточнил не улыбчивый. Да. Он почему-то отложил в сторону ручку и поинтересовался, заглядывая мне в глаза. А какова была цель вашей сегодняшней встречи? Я не сразу ему ответил, потому что не просто было сформулировать ответ так, чтобы сказать главное, отсеять то, что совершенно моего собеседника не касалось. Мы должны были обсудить некоторые пункты договора. сказал я после паузы. О Демине я умолчал, хотя и понимал, что это несколько рискованно. Если Олег Перв действительно вез навстречу со мной какие-то бумаги, касающиеся Дёмина, то эти бумаги, конечно, обнаружат. И меня непременно спросят, как это следует понимать. Все-таки Демин работал со мной, а у Олег Первого обнаружится какой-то компромат. При этом сам Олег Первов уже мертв. Очень нехорошая получалась цепочка. Но мой опыт бесед под протокол подсказывал мне, что говорить о чем-либо надо лишь тогда, когда тебя об этом спрашивают. А инициативу проявлять не надо, потому как это потом аукнется. Поэтому я и промолчал. По просьбе своего собеседника я рассказал, что за договор мы собирались обсуждать и как получилось, что это должно было происходить в ресторане. Потом неулыбчивый ушел, а два его товарища остались. Они все так же молчаливо сверлили меня взглядом. От этих взглядов мне уже становилось тошно. Через четверть часа неулыбчивый вернулся. Сейчас он был еще более хмур. Наверное, свидетелей было немного, и он переживал за ход расследования. Или же на место происшествия прибыл какой-то большой начальник и устроил всем разнос. Мой собеседник принес с собой ступку каких-то листков. Несколько листков он протянул мне. «Посмотрите, пожалуйста, вы говорили об этом договоре?» Мне достаточно было лишь взглянуть, чтобы подтвердить. Да. неулыбчивый внимательно прочитал текст, как будто надеялся обнаружить там ответ на вопрос, где искать преступников. Наверное, ничего так и не нашел, потому что отложил листки в сторону, взял следующие из стопки. Я не знал, что за бумаги он держит в руках. Мне только показалось, что это ксерокопии каких-то документов. Читал он все так же внимательно, и, похоже, опять ничего не обнаружил. Закончив чтение, поднял голову. «А ведь вашу программу, кажется, создавал Самсонов», — вдруг спросил он. «Да. Вы тогда, до его гибели, с ним работали?» «Да». И он оживился. Как в тот раз, когда я сказал, что в этом ресторане я должен был встретиться с Оликпировым. «Значит, знали некоего Дюмина?» «Все-таки какие-то бумаги Оликпиров с собой привез». «Мне понадобилось некоторые усилие, чтобы хотя бы внешне сохранять спокойствие». «Знал», — подтвердил я. «И сейчас знаю. Мы ведь с ним работаем». Мне показалось, что я ступил на непрочный мостик без перил. Одно неверное движение — и головой вниз. «Этот Дюмин, он по самсоновскому делу проходил свидетелем?» Я кивнул. «А что это за история с прикарманиванием больших сумм?» Я демонстративно проявил удивление, И мне показалось, что мой собеседник едва сдержал вздох сожаления. Ещё б не расстроился. Он, наверное, думал, что я ему всё сейчас выложу. Я и рад бы был, но пока и сам ничего не знал. — Вы что, ничего не слышали? — О чём? — уточнил я. — О том, что в отношении этого самого Дёмина проводилось расследование. Его подозревали в хищении денег. — Но ничего не доказали, насколько мне известно, — осторожно сказал я. «А вы-то сами, как думаете?» «О чем?» «Демин воровал?» «Этого я не знаю». Я вдруг понял, в чем состоит интерес моего неулыбчивого собеседника. Ему сейчас нужны версии, и он готов включить в круг подозреваемых любое количество людей. Я оказался в момент убийства в ресторане. Подозрительно, надо проверить. В бумагах убитого обнаружились какие-то документы, где упоминался Демин, и это сгодится. «Вы спрашиваете меня о том, о чем я не знаю и знать не хочу», — проявил я неудовольствие. «А я у вас ничего лишнего и не спрашиваю», — бесстрастно ответил неулыбчивый. «Ознакомьтесь, пожалуйста, с протоколом и подпишите». «Я прочитал протокол. Только теперь я узнал фамилию своего неулыбчивого собеседника. Орехов. А в протоколе не было ничего такого, чего бы я не говорил, поэтому подписал бумагу с спокойным сердцем». Но для этого мне пришлось подойти к столу, за которым сидел Орехов. Я ставил подпись, а сам косил взглядом на лежавшую рядом стопку листков. Сверху действительно были ксерокопии. Мне понадобилось лишь мгновение, чтобы прочесть шапку. Это была ксерокопия протокола допроса Дюмина годичной давности. Привез с собой Эликпиров бумаги по Дюмину, как и обещал. Много бы я дал за то, чтобы ознакомиться с их содержанием.